Его родители были с дядей всю жизнь на ножах, но он не злопамятен и теперь своим влиянием избавляет их от многих неприятностей. «Сам он по своим убеждениям в дядю», — сообщил словоохотливый субъект, — «экстремист-максималист во всем, в вопросах жизни, политики, искусства». Опять запахло Петенькой и Верховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства.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 соберет его на совершенно других основаниях. Юрию Андреевичу стало не по себе. Он вышел в коридор. Поезд, набирая скорость, несся подмосковными. Каждую минуту